Глава пятая И вот день настал. На обходе Василий Васильевич долго ощупывал почерневшие, уже не чувствовавшие прикосновений ступни, потом резко выпрямился и произнес, глядя прямо в глаза Мересьеву, «Резать!» Побледневший летчик ничего не успел ответить, как профессор запальчиво добавил — «Резать и никаких разговоров слышишь, иначе подохнешь. Понял?» Он вышел из комнаты, не оглянувшись на свою свиту. Палату наполнила тяжелая тишина. Мересьев лежал с окаменелым лицом, с открытыми глазами. Перед ним маячили в тумане синие безобразные култышки инвалида-перевозчика. Он опять видел, как тот, раздевшись на четвереньках по обезьянье, опираясь на руки, ползет по мокрому песку к воде. «Леша!» — тихо позвал комиссар. «Что?» Отозвался Алексей далеким отсутствующим голосом. Так надо, Леша. В этом мгновение мирись его показалось, что это не перевозчик, а он сам ползет на культяпках, и что его девушка? Его Оля стоит на песке в пестром, развивающемся платье. Легкая, солнечная, красивая, и, кусая губы, с напряжением смотрит на него. «Так будет». И он зарыдал бесшумно и сильно, уткнувшись в подушку, весь сотрясаясь и дергаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович, кряхтя, сполз с койки, напялил халат, И, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя, подошел к с его. Но комиссар сделал запрещающий знак. Дескать, пусть плачет, не мешай. И действительно, Алексею стало легче. Скоро он успокоился и почувствовал даже облегчение. Какое всегда ощущает человек, когда наконец решит долго мучивший его вопрос. Он молчал до самого вечера, пока за ним не пришли санитары, чтобы нести его в операционную. В этой белой, ослепительно сверкающей комнате он тоже не проронил ни слова, даже когда ему объявили, что состояние сердца не позволяет усыплять его, и операцию придется делать под местным накозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Василий Васильевич, сам делавший эту несложную ампутацию и по обыкновению своему грозно пушивший при этом сестер и помощников, Несколько раз заставлял ассистента смотреть, не умер ли больной под ножом. Когда пилили кость, боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах с лицами, закрытыми марлевыми масками. Очнулся он уже в палате. И первое, что он увидел, было заботливое лицо Клавдии Михайловны. Странно, но он ничего не помнил и даже удивился, почему у этой милой, ласковой, белокурой женщины такое взволнованное, вопрошающее лицо. Заметив, что он раскрыл глаза, она просияла, тихонько пожала ему руку под одеялом. — Какой вы молодец! И сейчас же взялась за пульс. — Что это она? Алексей чувствовал, что ноги у него болят где-то выше, чем раньше, и не прежней горячей, мажжащей, дергающей болью, а как-то тупое вяло, будто их крепко стянули выше голени веревками и вдруг увидел по складкам одеяла, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось. Ослепительное сверканье белой комнаты, свирепая воркотня Василь Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре. Уже как-то вяло удивился он, и, силясь улыбнуться, сказал сестре, — Я, кажется, стал короче. Улыбка получилась. Нехорошая, похожая на гримасу. Клавдия Михайловна заботливо поправила ему волосы. — Ничего, ничего, голубчик. Теперь легче будет. — Да, верно, легче. На сколько килограммов? — Не надо, родной, не надо. — А вы молодец. Иные кричат, других ремнями привязывают и еще держат. А вы не пикнули? Эх, война, война. В это время из вечерней полутьмы палаты послышался сердитый голос комиссара. — Вы чего там панихиду затеяли? Вот, передайте-ка ему, сестричка, письма. Везет человеку даже меня завидки берут, столько писем сразу. Комиссар передал Мирис его пачку писем. Это были письма из родного полка. Датировано они были разными днями, но пришли почему-то вместе и вот теперь, лежа с отрезанными ногами, Алексей одно за другим читал эти дружеские послания, повествующие о далекой полной трудов, неудобств и опасностей, неудержимо тянувшей к себе жизни, которая была потеряна теперь для него безвозвратно. Он смаковал и большие новости, и дорогие мелочи, о которых писали ему из полка. Было ему одинаково интересно и то, что политработник из корпуса проболтался, будто полк, Представлен к награждению и орденом Красного Знамени, что Иванчук получил сразу две награды, и то, что Яшин на охоте убил лисицу, которая почему-то оказалась без хвоста, что у Простого из-за флюса расстроился роман с сестрой Леночкой. На миг он уносился мыслью туда, на затерянные, среди лесов и озер. Аэродром, который летчики так часто поругивали за коварный грунт и который казался ему теперь лучшей точкой на земле. Он так увлекся письмами, что не обратил внимания на разницу в датах и не заметил, как комиссар подмигнул сестре, с улыбкой показывая в его сторону и тихо шепнул ей. — Мое-то лекарство куда лучше, чем все эти ваши люминалы и вероналы. Алексей так никогда и не узнал, что, предвидя события, комиссар прятал часть его писем, чтобы в страшный для мересь его день, передав летчику дружеские приветы и новости с родного аэродрома, смягчить для него тяжелый удар. Комиссар был старый воин. Он знал великую силу этих небрежно и наспех изписанных клочков бумаги, которые на фронте порой бывают важнее, чем лекарства и сухари. В письме Андрея Дегтяренко, грубоватым и простом, как и он сам, лежала маленькая бумажка, покрытая мелкими кудрявыми буковками, и изобилующие восклицательными знаками. «Товарищ старший лейтенант, нехорошо, что вы не держите своего слова. В полку вас очень часто вспоминают, и я не вру, только о вас и говорят. Недавно товарищ командир полка в столовой сказал, что вот Мересьев Алексей — это да. Вы же знаете, что он так только о самых хороших говорит. Возвращайтесь скорее». Вас тут ждут. Лёля, большая из столовой, просит передать вам, что теперь она без преней будет давать вам по три вторых. Пусть даже её за это военторг уволит. Только нехорошо, что вы не держите слова. Другим вы всё-таки написали, а мне ничего не написали. Мне это очень обидно, поэтому не пишу вам отдельного письма. — А вы мне напишите, пожалуйста, отдельное, как вы живете и как чувствуете. Под этой забавной запиской стояла подпись «Метеорологический сержант». Мерисьев улыбнулся, но взгляд его упал на слова «Возвращайтесь скорее, вас тут ждут», которые в письме были подчеркнуты. Алексей приподнялся на койке и, с видом, с каким шарит по карманам, обнаружив, что потерял важный документ, судорожно провел рукой там, где были ноги. Рука нащупала пустоту. Лишь в эту минуту Алексей вполне осмыслил всю тяжесть потерь. Он никогда больше не вернется в полк, в авиацию, вообще на фронт. Ему никогда больше не подымать самолета в воздух и не бросаться в воздушный бой. Никогда. Теперь он инвалид, лишенный любимого дела, прикованный к месту, обуза в доме, лишний. В жизни. Этого нельзя исправить. Это до самой смерти.